Глава 15. Керенский проводил разведгруппу до самых боковых дверей, выходящих на летнюю канавку. Разентале, Семеонов, одетые солдатами в высоких потрепанных папахах, неловко замялись перед дверью, пока пожилой юнкер из хозуправления перебирал ключи, отыскивая подходящий. Ну, во имя свободы, сказал Керенский. Попытайтесь пробраться в Смольный. «Может быть, в обком. Главное, это касается вас, семёнов побывайте в Государственной Думе». «Ясно», — сказал семёнов Он почему-то завязал один глаз черной сомнительной чистоты повязкой. «Постараемся». «У меня большие связи в Думе и обкоме», — сказал Розенталь. «Все будет в порядке». Розенталь первым проскользнул на улицу. семёнов раздвинул створки двери объемистыми плечами Последовал за ним. «Сбегут», — сказал юнкер с ключами. «Обязательно сбегут. Особенно этот, шустренький». «Мы вынуждены идти на риск. Людей мало». Керенский поднялся в госпиталь. Зося не спала. Она узнала его по походке и сама удивилась, как много успела узнать об этом человеке за одни сутки. «Как тебе?» — спросил Керенский, присаживаясь на кончик раскладушки. «Не опрокинь меня», — постаралась улыбнуться Зося. «А вдруг я останусь калекой?» «Не говори глупостей», — сказал Керенский. «В Новой России будет много хороших врачей, и все они будут счастливы поставить тебя на ноги». «Ради тебя?» «Ради тебя самой. Твое имя напишут золотыми буквами». Кончай, Саша, без громких слов. Все это кончится с Торгачом, если не хуже.